Часть вторая. Смутные времена. Пролог. «Сегодня урок проведу я», — сказал Городецкий. Анна Тиховна заболела. «А что с ней?» — забеспокоился Павел. «Что-то магическое?» «Холецистит», — ответил Антон. «Это можно вылечить заклинанием», — сказал Павел. «И ему было 20 с небольшим. Он был с поколения выросшего на компьютерных ролевых играх и книжках о Гарри Поттере». Можно, согласился Антон. Но зачем, если можно выпить желчегонное? Магия быстрее не сдавался Павел. И сложнее. Как ни странно, но проще всего магическому лечению поддаются смертельные заболевания. Банальные простуды, желчные колики и геморрой легче вылечить обыкновенными средствами. К тому же всегда стоит экономить силы и возможности магического вмешательства. А зачем? Павел оглянулся на остальных учеников. Будто еще поддержки. Мы гораздо сильнее дневного дозора. Вот об этом и поговорим, кивнул Антон. Прошелся по классу, разглядывая учеников. Десять иных. Десять будущих магов и волшебниц. Шестеро взрослых, четверо детей и подростков. Обычные пропорции. Возраст, в котором удается определить в человеке иного, бывает самым разным. Младшему ученику, пророку Иннокентию Толкову, десять с половиной. Старшему? волшебнице Галине Станиславовне, 52 года. Кто-то из них придет в дозор, а кто-то решит продолжить жить человеческой жизнью. Почти человеческой. Сколько, на ваш взгляд, учеников в дневном дозоре? Десять, сказал Павел. Увы. Городецкий покачал головой. Сто, ответила Надя. Ответ не засчитывается, сказал Городецкий. Ты слышала об этом дома? Ну и что, возмутилась Надя. Какая разница, где я слышала? «Но ты все равно ошиблась», – пожал плечами Антон. «Это было давно. 153», – пробормотал Иннокентий. «Ответ засчитывается», – кивнул Городецкий. «Хотя я считал, что у них 151 ученик, но спорить с пророком не стану». «О чем нам говорит эта диспропорция? О том, что плохих людей на свете больше?» – тихо спросила Галина. «До инициации она была учительницей русского языка и литературы старших классов в маленьком подмосковном городке». Антон полагал, что она имеет право на такое предположение. Не людей, а иных, поправил Денис. Тридцать с небольшим лет, бывший военный, уволенный из армии в ходе реформы. Как ни странно, его человеческая профессия и специализация иного совпадали. Из него обещал получиться неплохой боевой маг. Извините, Денис, но все-таки людей, тихо, но твердо сказала Галина Станиславовна. Иные не рождаются плохими или хорошими, как и люди, впрочем. Иные становятся на сторону света или тьмы, исходя из своего душевного состояния на момент инициации. «Одно замечание», — сказал Антон. «Кто хочет поправить?» Руки подняли несколько учеников. Антон кивнул Фархаду, бывшему менеджеру нефтяной компании из Казани, состоявшийся в жизни человек, достигший успеха в бизнесе. Такие нечасто становились светлыми иными. «Светлые и темные — это не значит хорошие или плохие, добрые или злые», — сказал Фархад. Если уж делить человеческими мерками, то это альтруисты и эгоисты. Те, кто хочет лучшего для окружающих, и те, кто хочет лучшего для себя. И порой во имя личного блага. Темные иные способны нести добро окружающим, а светлые причинять зло, кивнул Антон. Верно. Хотя я удивлен, что вы плаваете в самых основах. Итак, что означает 15-кратный перевес в числе учеников дневного дозора по сравнению с нами? «Среди людей гораздо больше эгоистов», — сказала Галина Станиславовна. «Ночной дозор хуже ищет будущих иных», — предположил Денис. «Обе версии хороши», — сказал Антон. «Пока мы не будем уточнять, насколько они верны». «Скажите, а почему при этом сохраняется баланс сил между дозорами?» «Потому что вы выше иной», — сказал Денис. «И еще Гесер и Светлана. А Наденька вообще абсолютная волшебница», — Городецкий кивнул. «Правильно». Численность ночного дозора ощутимо меньше, но при этом среди нас больше сильных магов. И возвращаясь к предыдущему вопросу, такая ситуация является обычной на протяжении многих веков. Темных действительно больше, светлые действительно сильнее. В целом существует паритет. Именно поэтому не стоит Павел по малейшему поводу использовать магию. Там, где есть возможность довериться науке, стоит ей доверяться». Павел кивнул, хотя, судя по взгляду, Городецкий его до конца не убедил. «Антон, делаются ли попытки как-то изменить баланс сил?» – спросила Галина Станиславовна. «Конечно», – кивнул Антон. Самое глобальное из них называлась Великой Октябрьской революцией. Коммунистическая идеология построена на альтруизме, и российским дозором был санкционирован этот эксперимент. По сути, это наибольшее вмешательство иных в человеческую жизнь после Ренессанса. «Великой чумы и независимости североамериканских штатов». «И темные позволили?» – удивилась Галина. «Конечно. Во-первых, они нам задолжали. За независимость США?» – хмыкнул Денис. «Нет. За Ренессанс. А во-вторых, по мнению темных, распространение среди людей коммунистической идеологии должно было привести к росту эгоизма и темных эмоций. И они оказались правы?» – возмутилась Галина. «Нет, мы все ошибались». Это никак не изменило баланс эгоистов и альтруистов ни в мире, ни в России. После этого негласно возобладало мнение, что пропорция 1 к 15, а точнее 1 к 16, является константой, отражающей соотношение альтруистов и эгоистов среди людей. А как, допустим, в США поинтересовался Давид Саакян? 17-летний старшеклассник был инициирован всего месяц назад, и его интересовало абсолютно все. США, Швеция, Зимбабве, Северной Корея, Эстонии, Бразилии – да где угодно. Пропорция та же самая. К сожалению, выяснилось, что ни общественный строй, ни уровень жизни, ни главенствующая идеология не имеют никакого влияния на соотношение потенциальных светлых и темных. Поэтому оно и константа. Сильные социальные потрясения, конечно, вызывают изменения в ту или иную сторону. Но они все равно рано или поздно сглаживаются. Принадлежность к христианской, мусульманской или любой другой религии тоже не меняет пропорции. «Папа, но этого не может быть!» – возмутилась Надя. «Люди везде ведут себя по-разному!» – «Ведут», – кивнул Антон. «Конечно, Надежда Антоновна, от существующих в обществе моральных установок и норм зависит и поведение людей. Разумеется, красные хмеры, террориста аль-Каиды, добропорядочные европейские бюргеры и, допустим, комсомольцы 30-х годов прошлого века – Совершенно по-разному вели себя в одинаковых ситуациях. Но сути это бы не изменило. Соотношение альтруистов и эгоистов, даже среди монахов-бенедиктинцев и гестаповцев, одно и то же. Просто проявляется их альтруизм и эгоизм по-разному. Но ведь в этом все дело, не сдавалась Надя, для людей. Для них разница, конечно, велика. Для нас, увы, нет. Почему? Мы ведь должны делать жизнь людей лучше. Как? Светлые иные создали общество, декларирующее альтруизм и всеобщее братство. В результате воспитали чудовищных эгоистов, которые радостно предали все, что было свято. «Не мы предали!» — Галина Станиславовна вскочила со стула. Ее губы дрожали. «Не мы! Нас предали!» «Разве?» — мягко спросил Антон. «Вспомните себя в те годы, пожалуйста, когда вожди предают свой народ. А народ не свергает их. Не стоит винить одних лишь вождей. «Любая власть развращает», — сказал Денис. «Светлым иным стоило бы взять власть в свои руки и плетка погнать людей к счастью», — усмехнулся Антон. «Ничего, что они это счастье понимают по-разному. И вы уверены, что светлых иных власть не развратит? Подумайте над этим. И напишите, пожалуйста, к следующему занятию эссе на тему, каким будет человеческий мир, если светлые иные решат прийти к власти». «Тогда в чем же смысл нашего существования?» — резко спросила Галина Станиславовна. Если вы считаете, что мы не можем повлиять на человеческую жизнь, изменить ее к лучшему О, правильно, кивнул Антон Еще одно эссе В чем смысл жизни иного? Класс застонал Но если мы, начала Галина Станиславовна Ради всего святого, молчите, замолился Денис Нам только третьего эссе не хватало